Работа с избеганием упражнений Некоторые люди начинают выполнять упражнения по мере чтения книги, но не доводят дело до конца. Если вы поймали себя на этом, вам может быть полезно исследовать процессы внутри себя. Почему вы взялись что-то сделать, а затем бросили на полпути? Так часто бывает, если скрытый защитник не хочет по-настоящему выполнять задание. Иными словами, одна часть вас считает, что упражнения принесут пользу, но другая часть упрямится. Возможно, это защитник, который боится, что полностью выполнив задание, вы встретитесь с сильными эмоциями, с которыми не сможете справиться. Или это защитник, не верящий в то, что эта работа принесет вам пользу и не желающий тратить на нее время. Этот избегающий защитник явно управляет вами, поскольку вы не делаете заданий, хотя и неосознанно. Лучший способ справиться с этой ситуацией — провести сессию с этим избегающим защитником. Во время сессии поищите внутри себя смутное нежелание выполнять задания. Вы можете даже почувствовать сопротивление проводимой сессии. Возможно, вы захотите встать и уйти, или сказать, что у вас нет времени, или что вы в целом чувствуете себя некомфортно. Настройтесь на это ощущение сопротивления, которое может напоминать упрямство, раздражение или пренебрежение. Возможно, вы почувствуете скуку или тревогу. В любом случае, это чувство приведет вас к избегающей части. Затем, выполняя действия терапии ВСС, познакомьтесь с защитником. Выясните, что можете, о причинах нежелания части делать эту работу и о том, что страшного может произойти, если она разрешит вам ее сделать. Попробуйте уверить этого защитника, так же как и обеспокоенную часть, что их страхи беспочвенны. Например, вы можете им объяснить, что не собираетесь нырять с головой в крайне болезненные эмоции и что не позволите никаким представляющим опасность частям перехватить управление. Убедите ее, что, знакомясь с частями, вы будете оставаться в пространстве «я». Чтобы ваши слова ободрения возымели действия, вам может потребоваться установить доверительные отношения с избегающим защитником. Они будут рассмотрены в следующей главе. Но даже одна короткая сессия с избегающим защитником может значительно повлиять на вашу готовность выполнять упражнения. Если даже после подобной сессии вы продолжите уклоняться от упражнений, возможно, избегающий защитник не один. Стоит провести еще одну сессию, чтобы выявить остальных и поработать с ними. Поскольку вы уклоняетесь от сессии, то чтобы не проводить даже одной сессии с избегающим защитником, вы продолжите находить отговорки. Если вы все же решились, попробуйте запланировать ее с партнером. Сложнее уклониться, зная, что на вас рассчитывают. Или же вы можете пройти сессию с ВСС-терапевтом, который поможет вам разобраться с этим и перейти к более серьезным вопросам, лежащим за уклонением от работы.